Глава четырнадцатая горный дух.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 мог запросто вселиться в меч, и тогда начинались огромные проблемы. Но есть исключение. Почему-то дух не мог вселиться в клинок, находящийся в ножнах. Почему, никто не знал. Видимо, кожа и дерево, из которых обычно делались ножны, препятствовали проникновению горного духа в металл лезвие. Статуя Айронита? Нет. Уже горный дух.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 потому как колонна всего лишь загудела, а вот статуя лишилась единственной уцелевшей руки. Я выскочила из-за колонны и запустила ярко-синим пульсаром прямо в статую, отчего у той сквозная дыра расширилась вдвое, но этим дело и закончилось. «Ребята, сделайте что-нибудь!» взвыла я петля между колонн. Кажется, меня услышали потому что секунд через пять откуда-то сверху в статую ударили одна за другой четыре тонкие молнии. Брызнула каменная крошка, и статуя обвалилась на пол груды осколков, из которых повалил густой молочно-белый туман, почти моментально впитывающийся в пол. Я опомнилась, но было уже поздно. Горный дух покинул временную оболочку и скрылся.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 в очередной раз сменивший ипостась. Как я поняла, аэрониты могут контролировать скорость смены ипостаси, и если это необходимо, способны перекинуться в считанные секунды, как сейчас. Хел перекинулась буквально на ходу, не замедляя шага. Просто крылья за несколько секунд стали руками, а глаза из черных зеркал превратились в зеленые, человеческие. К тому же, как мне недавно объяснила Хиллериан, черные зеркала глаз у аэронитов — это нечто вроде боевой готовности. Когда аэронит не чувствует опасности, глаза у него такие же, как и в человеческой ипостаси. Но стоит ему ощутить угрозу, как включается боевой режим, и глаза заливает блестящей чернотой. Ален поравнялся со мной и, кивая в сторону Хелл, тихо спросил, «Ты доверяешь ей?» «Что за вопрос?» — изумилась я. «Разумеется, доверяю. Иначе бы ни за что не пошла с ней». «А что, есть какие-то подозрения?» «Ну, как тебе сказать?» — замялся Ален, машинально проведя ладонью по волосам. «Я-то ей, безусловно, доверяю, но все равно. Что-то во всей этой истории не так». Ты знаешь, что у эльфов обостренная интуиция. Так вот, эта самая интуиция мне говорит, что Хел скрывает что-то важное. Ну, каждому есть что скрывать, сказала я, пожимая плечами. Но это еще не повод для подозрений. Знаю. Эльф задумался и, как бы ни взначай, взял меня за забинтованную руку. Но... Короче, Иванико, ты должна это знать. Ален остановился и развернул меня к себе лицом, заглядывая в глаза. «Ты знаешь, что в пещере лунного призрака Хелл отправила Данте в твой иллюзорный сон?» «Ну, знаю. Они мне сами рассказывали. Ален, не темни». Я тогда заглянул в пещеру, хотя Хелл и просил ей не мешать. В общем, она склонялась над Данте, и у нее в руке... Был эльфийский кинжал. — То есть ты хочешь сказать, что Хелл пыталась убить Данте, пока мы с ним пребывали в иллюзорном сне? Поверить в такое я не могла. И все же, глядя в глаза эльфа, понимала, что он говорит правду. Да и зачем ему лгать? Нет, не пыталась. Она хотела. Но зачем ей это?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 Может, она боялась, что лунный призрак подчинил себе сознание Данте, и у нас окажется на одного врага больше? Да мало ли что. Ален, почему ты сказал мне это только сейчас?» «Потому что ты должна об этом знать. А также ты должна знать и о том, что Хелл опустила кинжал. Не я помешал ей, а она сама приняла такое решение». Раньше мне казалось, что она таким образом страховалась, чтобы Данте в иллюзорном сне не напал ни на тебя, ни на нее. Но опасность уже давно миновала, а Хиллериан до сих пор изредка бросает в его сторону несколько странные взгляды. Мне кажется, она знает о нем больше, чем мы с тобой и Вильей вместе взятые. Но почему же она нам ничего не рассказала? «Может, потому, что не считает нужным?» Вилькин голос раздался как гром среди ясного неба, многократно отразившись эхом от стен и потолка подземного зала. «Ева, Алин, вы где застряли? Вас ниоткуда вытаскивать не надо?» «Нет, сестричка, мы сами выберемся!» Весело ответил Алин, улыбаясь и подмигивая мне. Я фыркнула, представив себе выражение лица подруги, уверенной в том, что если меня нет в поле зрения, значит, я опять влипла в какую-нибудь неприятность. «Виль, уже идем?» Я потянула эльфа за рука в куртке, вынуждая его перейти на бег трусцой. «Нет, с ними не поговоришь. Зуб даю, Вилька меня уже мысленно похоронила». Накрыла могильной плитой и теперь ломает голову, где взять денег на памятник. — Ты про цветы забыла? — Ах, да! из с клумбы наворовать цветов побольше, чтобы хватило! — хихикнула я, нагоняя уже ушедших вперед друзей. Даниль за серьезная вилька, сложив руки на груди, многозначительно поглядывала в мою сторону. Не менее серьезный и многозначительный взгляд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 К уже видневшемуся в ближайшей перспективе, выходу. Леденящий душу вой раздался, когда впереди уже светился овал выхода. Похоже, горный дух вознамерился взять реванш, похоронив нас в этой горе. С потолка посыпались разнокалиберные камни, разбиваясь о пол и грозя настучать нам по голове по полной программе. Вот уж когда я пожалела, что не ношу шлем. «Бегом!»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 что утащившего меня Данте наверняка оглохло левое ухо. А дух, не ожидая, что я переплю на его в исполнении художественно прочувствованного завывания, секунд на пять озадачился, но потом метнулся полупрозрачным сгустком непонятно чего и буквально вырвал меня из рук Данте. Зачем? Я сообразила только после того, как оглянулась и поняла, что горный дух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 Он просто втиснет меня живьем в камень, где я стану всего лишь оригинальным рисунком, причудливыми прожилками в толще какого-нибудь мрамора. Сияние окутало мою голову и грудь сверкающим облачком, но я уже четко сознавала, что не успеваю. Лучше бы я погибла сразу. Горный дух огласил пещеру победным ревом и вмял меня в камень. Мне показалось, что я лишилась конечностей. Такой ошеломляющей и резкой была боль. Кажется, я даже успела вскрикнуть, прежде чем погрузилась в беспросветную тьму. Пробуждение было не из приятных. В голове шумело и завывало, как будто кто-то заунывно верещал мне прямо в ухо. Все тело нещадно ныло, причем я не чувствовала ни рук, ни ног. Ниже середины бедер и предплечий я ощущала только могильный холод, а попытка пошевелить пальцами рук окончилась неудачей. К тому же завывание сменили тональность, и я с удивлением поняла, что это просто кто-то рыдает. Господи, а я-то подумала, что у меня вместо мозгов нежить в голове поселилась, такими прочувствованными были рыдания.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 Отразился ужас. «Евочка! Живая!» Подскочив, она обняла меня за пояс, зарывшись лицом мне в живот. А я вспомнила и едва удержалась от крика, когда осознала, что наполовину вмурована в камень на высоте двух локтей от пола. Хорошо хоть что в вертикальном положении. Там, где меня накрыло защитное облако, все было в порядке, но раскинутые в стороны руки до да предплечий были погружены в камень, да там застыли, став частью скалы. С ногами, судя по всему, было то же самое. Честно говоря, механизм подобного заклятия был абсолютно неизвестен, потому что жертвы горного духа уже не могли ничего рассказать. «Похоже, что я единственный человек».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 Ничего, что обычно сопутствует последствиям подобных заклятий. Конечности просто исчезли, став раз и навсегда частью скалы. То есть, если меня сейчас попытаются выковырить из стены, то вместо меня останется без руки и без ноги обрубок, который с относительной легкостью отделится от камня. Вот только жить так я точно не захочу.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 Я постаралась улыбнуться, но вместо улыбки получилась гримаса, исказившее лицо. Не плачь, подруга, все будет хорошо. Ева, Данте осторожно коснулся пальцами моей щеки, и я прикрыла глаза, ловя его тепло. Ты уверена, что ничем помочь нельзя? Данте, ни один маг не снимет это заклятие. Разве что вы изловите горного духа и склоните его к сотрудничеству. По идее, снять проклятие всегда сможет тот, кто его наложил, но я ощутила, когда Анто убрал пальцы от моей щеки и открыла глаза. На лице нашего проводника была написана алмазной и решимость найти треклятого духа и вытрясти из него лекарство. «Отговаривать, как я понимаю, бесполезно?» Стараясь говорить спокойно, спросила я. «Каким-то шестым чувством, улавливая, что похороны временно откладываются?» «Да», — решительно подтвердил Данте. «Хиллериан, за мной!» «Ален, Вилья, оставайтесь с Иваникой и не смейте вгонять ее в кондру своим похоронным видом. Надежда еще есть». «Куда?» Корм попросили мы вчетвером, круглыми от удивления глазами, уставившись на Данте. «Ловить горного духа!» «Хелл, перекидывайся, магия нам будет нужна позарез!» «Но...» — начала я, намереваясь его отговорить. «Данте, я хочу красиво умереть, а ты весь праздник портишь!» «Ева, умирать будешь потом! Я обещал тебя защитить!»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 наполовину вмурованной в камень, и травлю анекдоты и байки из жизни, вместо того, чтобы красиво и максимально вдохновенно страдать по своей так не кстати загубленной молодой жизни и так далее. Ага, и еще ржу нездоровым смехом. Да так, что только эхо под потолком гуляет. Ален, услышав впервые такой хохот, выхватил меч и стал нервно оглядываться по сторонам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 а умирать шумно, причем лучше уж встретить смерть смехом, чем слезами и завываниями. К тому же я всерьез беспокоилась, что если замолчу, то точно начну трезво осмысливать ситуацию, а там уж до паники и долгой продолжительной истерики рукой подать. «Еванико, тебе что, плохо?» — наконец-то решилась коснуться деликатной темы Вилька.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 Солнце медленно сползало к горизонту, а осенние сумерки, спускавшиеся на горы, становились все гуще. Постепенно пещера, где мы находились, погружалась во мрак. Факелов у нас с собой не было, а для того, чтобы создать пульсар, нужны руки. Наконец, когда овал выхода потускнел настолько, что практически не отличался от стен, за поворотом послышались шаги а затем оттуда вынырнул фиолетовый светлячок пульсара, в свете которого я увидела до довольных Хелл и Данте. Причем за плечами Хиллериан с помощью левитации двигалось нечто довольно приличных размеров. — Привет! Не ждали? — весело крикнул Данте, приветственно взмахнув рукой. — А мы тут вам сувенирчик приволокли. — Хел, хвастайся! «Ну, что тут хвастаться?» — скромно потопилась аэронит. «Вот, принесли». Предмет, до того мирно висевший за спиной хиллериан, плавно выплыл на свет, и я с удивлением уставилась на двухпудовый камень, не весь как выломанный из скалы. И непринужденно поинтересовалась я. «Это мне вместо надгробия, что ли?» «Сплюнь! Чудо в перьях! Возмутился Данте. — Про перья это Кхел, — отозвалась я, попытавшись пожать плечами, но это мне не удалось. — Что за каменюка-то? — Не каменюка, а темница для горного духа, — терпеливо пояснила мне хилериан И только теперь я увидела едва заметное зеленоватое свечение, исходившее от глыбы серого камня. Я засадила его туда, —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 Спать ляжем, а утром ты будешь как огурчик. — В смысле маленькая, зелененькая и в пупыршек? — съязвила я, улыбаясь во все тридцать два зуба. — Нет, все-таки хорошие у меня друзья, заботливые, главное. Вот камешек с духом принесли. В случае неудачи за надгробием далеко бегать не надо. Данте на мое ворчание ничего не сказал только махнул рукой и устало уселся на камень у стены, вытянув длинные ноги в высоких черных сапогах. Хиллериан же пролевитировала доставленный камень ко мне поближе. Я заметила, что пока она колдовала, у нее все время еле заметно мерцали кончики перьев. Наверное, чем сильнее колдовство, тем ярче светятся перья, потому что когда Хел мечет на диво мощные молнии,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 Из которого вылетел дух, и только сейчас я заметила, что часть облака по-прежнему уходит в его слабо светящееся нутро. Я же сказала, что от меня ты так просто не уйдешь. Делай, что велено, и быть может, я сохраню твою жалкую жизнь. Девушка иронит, хищно улыбнулась, продемонстрировав острозубый оскал матерого волка, глядя в глаза Хел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 и тотчас мои собственные, от плеча и до кончиков пальцев, прострелила холодом. До кончиков пальцев? Я снова ощущала свои руки, когда горный дух потянул меня обратно из скалы, куда же сам и засунул. Ощущения были похожи на то, как будто меня вытаскивают из холодного песка. Что-то сухое и ледяное струится по рукам, пальцам, холодит колени,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 — пробормотала Вилья, обнимая меня. — Я с тебя уже лет десять знаю, с детства. Ты мне как сестра. Так чего же ты удивляешься, что я так переволновалась? — Да, со мной дружить трудно, — улыбнулась я. Вилью испортил не вовремя зашипевший горный дух, о котором все временно забыли. — Кстати, Хелл, — поинтересовалась я, — а что ты теперь с ним сделаешь? —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 Я некоторое время любовалась работой Хелл, а потом вспомнила, что нужно поблагодарить еще кое-кого. «Данте!» — негромко позвала я. Он оторвался от вдохновенного созерцания собственных сапог и, поднявшись с облюбованного места, подошел ко мне. Вилька, понимающе улыбнулась и ретировалась с одеяла, утащив за собой Алина, который явно вознамерился не отходить от меня ни на шаг чтобы я еще куда-нибудь не влипла. — Ева, как ты себя чувствуешь? Я внимательно посмотрела на нашего проводника. Сразу видно, что поимка горного духа далась им схал нелегко. Вон куртка и плащ такие грязные, будто ими пол вытирали. Волосы растрепались, вместо залихватского хвоста на голове натуральное воронье гнездо. Под глазами залегли тени.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 Так что проблем возникнуть не должно. Лучше название запомни. Желтоцвет. Запомню, — улыбнулся Данте, легонько взъерошив мне волосы. Кстати, лично я предлагаю устроить привал, а завтра попытаемся пройти через ночной перевал. Стоп! — вскинулась Вилька, резво укладывавшие сумки. Ты сказал, попытаемся? Да.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 Что-то настолько опасное, что способно уничтожить целый отряд вооруженный до зубов. Но ведь существует и призрачная нежить. Ей достаточно превратиться в туман или в нечто подобное и проскользнуть в узкую щель, за которой есть пустота достаточных размеров, возразила я, привставая на одеяле. Данте, в сером урочище ты столкнулся с лунным призраком,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 Дождемся утра и спокойно пройдем. Хэл, внимательно прислушивающаяся к нашей дискуссии, внезапно встрепенулась и непреклонным тоном заявила. «Вы как хотите, но я в этих катакомбах ночевать не буду. Хватит с меня этих пещер, горных духов и прочих прелестей. Предлагаю спуститься вниз на ночной перевал и там переночевать».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 «Ну, я думаю, что Хел права. Мы все неплохие воины, сражаться умеем. Да и Ева с Хел колдует, будь здоров. Отобьемся!» «Ева!» Вместо ответа я только с трудом подняла руку и материализовала в ладони яркий огненный пульсар. А не менее постепенно проходила. А для того, чтобы запустить в оппонента пульсаром, не нужно никаких пасов. Только два коротких слова и взмах рукой. — С тобой все ясно. Данте, улыбаясь, легко подхватил меня на руки, поскольку ноги меня все еще не держали. Я бы удивился, если бы ты решил остаться в этом подземелье. — Ладно, народ, идите за мной. Тут есть узкая тропинка, спустимся по ней и выйдем к ночному перевалу. Там мы устроимся на ночлег. Надеюсь, все более-менее видят в темноте. С этими словами данта перехватил меня поудобнее, дождался, пока Вилька сложит одеяло и запихнет его в мою сумку, и бодрым шагом вышел из пещеры. Пахнуло холодом, я с наслаждением подставила лицо студеному ветру. Чистый горный воздух освежал и бодрил, а темное небо было удивительно близко. Серебряный месяц виднелся не над головой, как обычно, а слева, и мелкие звезды бисером рассыпались по густо синему бархату темного осеннего неба. Данте нес меня легко точно ребенка, спускаясь по почти невидимой в темноте горной тропке, непринужденно и свободно, словно дело происходило в разгар солнечного дня. Шедшие за ним Вилье и Ален двигались бесшумными тенями, повторяя каждый шаг Данте. А Хел решила проблему еще проще. Она просто взлетела и теперь купалась в воздушных потоках, зачастую удаляясь на приличное расстояние. Похоже, что у аэронитов ночное зрение развито не хуже, чем у темных эльфов, которые каким-то непостижимым образом видят в кромешной тьме, как днем. Зрачки Алина, фосфорицировали в темноте полированным серебром, а на глаза своим зеленоватым блеском напоминали о лесных котах. И лишь одна я чувствовала себя абсолютно беспомощной. Я видела в темноте только с помощью магии, а так я могла лишь разглядеть, где заканчиваются горы и начинается небо. Но увидеть хоть что-нибудь под ногами было выше моих сил. Наконец спуск закончился, и потому как размеренно зашагал Данте, я поняла, что началась дорога ночного перевала. Он отнес меня к невысокой в полтора человеческих роста стене, где и сгрузил на растерянной шустрой вилькой одеяло. Сверху бесшумно спикировала Хел. Я узнала об этом по поднятому ей при посадке легкому ветерку и тихим голосом поинтересовалась, все ли расположились. Услышав положительный ответ, Хиллериан залетела на пять локтей в воздух, и там очертила крылом тускло-светящийся голубоватым светом круг, который стал спускаться все ниже, пока не застыл в локти от земли. Хелл плавно спустилась, и в тот момент, когда она коснулась подошвами дороги ночного перевала, защитный круг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 Но часовых все-таки лучше выставить. Мало ли кто тут по ночам шастает. Согласен, отозвался Данте. Вот ты первый и по карауль. Разбудишь меня часа через полтора. Аэронит только пожала плечами и, усевшись на сложенное одеяло и укрывшись крыльями, принялась усиленно бдеть. Я же, как только был поставлен круг, с наслаждением вытянулась на спине и почти сразу провалилась в сон.